повернулся и пошел в противоположном направлении. Дорога привела меня к ручью, перейдя который я продолжал пробиваться сквозь кустарник. Ярко-красное пятно на земле привлекло мое внимание, и, подойдя ближе, я увидел, что это был необычайного вида гриб, очень причудливый и сморщенный, похожий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 «Алула» или «Палула». Глаза их заблестели, уродливые лица озарились странной радостью, слюна текла из безгубых ртов. И тут, наблюдая их смешные и непостижимые движения, я ясно понял, что, собственно, так неприятно поражало меня и рождало во мне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 При мысли, что треск сучка или шелест листьев может выдать меня, бросился обратно в кустарник. Прошло много времени, прежде чем я смелел и пошел с меньшими предосторожностями. В эту минуту единственной моей мыслью было уйти подальше от этих безобразных существ, и я не заметил, как вышел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 не заметит меня, но в то же мгновение остановились и ноги. Я был так встревожен, что с величайшим трудом поборол в себе неотолимое желание бежать очертя голову. Вглядевшись в зеленую путаницу ветвей, я различил голову и туловище того самого существа,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 еще на несколько шагов, упорно глядя ему в глаза. «Кто ты?» — спросил я. Он тоже старался посмотреть мне в глаза. «Нет», — сказал вдруг он, и прыжками скрылся в кустарнике. Потом, остановившись, снова стал смотреть на меня. Его глаза сверкали,